Я начал отожиствлять исполнителей с героями и потихоньку ненавидел их. Каждый вечер, когда я возвращался со съемки домой, мне болело сердце. Боже, чем я занимаюсь на старости лет, говорил я себе. Какой ужас жить в таком обществе, среди таких чудовищ. Что будет со страной? Вероятное чувство, испытываемое мною, говорило о полной отдаче и режиссера, и артистов ситуации фильма и его персонажем. Когда игра воспринималась уже в заправду как сама жизнь. Признаюсь, каждый раз, когда я смотрю эту картину, у меня портится настроение, начинает покалывать в сердце, депрессия охватывает меня. Обычно после всех моих картин зрителю хочется жить. И, пожалуй, это единственная моя лента, после которой жить как-то не хочется. Поэтому из инстинкта самосохранения я стараюсь смотреть, дорогую Елена Сергеевна, как можно реже. Я ничуть не жалею о том, что сделал эту ленту. Для меня, дорогая Елена Сергеевна, Это крик, это предупреждение. Фильм ставит, как мне кажется, безжалостный диагноз болезни нашего общества. На излечение этой болезни, думается, потребуется немало десятилетий и то при условии, что наша нынешняя социальная система превратится в нормальную, демократическую, человеческую, правовую. Мы Ферма Мелодия затеяла выпуск моей пластинки. В неё должны войти песни на мои стихи, которые сочинили композиторы Андрей Петров, Сергей Никитин, Александр Блох. Песни проют Гурченко, Фрейндлих, Караченцев, Пономарева, Базила Татьяна и Сергей Никитин. А также на пластинке должно быть около 20 стихотворений в авторском исполнении, то есть в моем. Несколько вечеров режиссер пластинки Верник бился со мной как с птицей. Я очень старался, еще раз понял: Актер труднейшая профессия. Наконец-то записали. Июль. В библиотечке Огонька, приложение к журналу, вышла крохотной ценой 15 копеек книжечка моих стихотворений "Внутренний монолог". события для меня неординарные. скорее всего это как говорят в Одессе сразу две книги первая и последняя одновременно признаюсь я не считаю себя профессиональным поэтом и вообще поэтом но поэзию и поэтов люблю недурно знаю и некоторую слабость к собственному сочинительству испытываю Думаю, потребность писать стихи появилась у меня от того, что кинематограф искусство коллективное. Несмотря на примат режиссера, на его доминирующее положение в создании фильма, каждая кинолента это сплав дарований или бездарностей и сценариста и актеров, и оператора и композитора и художника и, разумеется, постановщика. На создание сих творений Это индивидуальный процесс, очень личный, глубоко интимный. К честно говоря, процесс совершенно неуправляемый. Иногда стихи возникают часто, чуть ли не каждый день, а иной раз не появляются по несколько месяцев. Причём это не зависит от занятости или загрузки. Факт всей лишний раз говорит о моей непрофессиональности в поэтическом смысле. есть степенная смена возраста, и как расплывчаты приметы. В усталой осенней взрослости бушует отголоски лета. Но вот придвинулась предзимье. И утренним литком прихвачено вдруг сердце на момент застынет. А в нас еще весна дурачится. Такая вот и разногласится, смешные в чем то несуразности, и детство отзвуки доносятся, и смерть кивает неотвязный